Глава 93 Резиденция Опус Дэй в Лондоне представляла собой скромное кирпичное здание по адресу Орнкорт 5, напротив располагались улица норт Уок и парк Кенсингтон Гарденс. Сайлос никогда не был здесь, но, приближаясь к зданию, с каждым шагом ощущал все большую уверенность и спокойствие. Добираться Сайлосу пришлось пешком, Несмотря на то, что дождь лил как из ведра, Реми высадил его из машины за несколько кварталов. Не хотел, чтобы лимузин показывался на центральных улицах. Но Сайлос не возражал против пешей прогулки. «Дождь очищает». По совету Реми он стер с оружия отпечатки пальцев, а затем избавился от него, бросив в канализационный колодец. И был рад, что избавился. На душе сразу полегчало. Ноги все еще побаливали от веревок. Но Сайлос научился терпеть и куда более сильную боль. Он думал о тибинге, которого Реми оставил связанным в лимузине. Британцу сейчас наверняка приходится ой как несладко. — Что будешь с ним делать? — спросил он Реми перед тем, как тот высадил его из машины. Реми пожал плечами. — Это учителю решать. Но в его голосе Сайлос услышал приговор. Он уже подходил к зданию Опус Дэи, когда дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. Сутана промокла насквозь, влажная ткань прилипала к свежим ранам, они заныли с новой силой. Но Сайлос ничего не имел против. Он был готов очиститься от грехов, совершенных за последние сутки. Свою работу он сделал. Сайлос пересек двор и, подойдя к двери, не слишком удивился, увидев, что она не заперта. Он отворил ее и шагнул в скромно обставленную прихожую. И едва ступил на ковер, как сработало электронное устройство, и где-то наверху звякнул колокольчик. То было обычное явление для зданий, обитатели которых большую часть дня проводили за молитвами у себя в комнатах. Сайлос услышал, как скрипнули над головой деревянные половицы. Через минуту к нему спустился мужчина в монашеской сутане. Чем могу помочь? Глаза у него были добрые, но смотрел он как-то странно мимо Сайлоса. — Спасибо. Я Сайлос, член Опус Дэи. — Американец? Сайлос кивнул. — Я здесь всего на один день. Хотелось бы передохнуть. Это возможно? — Какие могут быть вопросы? — На третьем этаже пустуют две комнаты. Могу принести вам чаю и хлеба. — Огромное спасибо. Только теперь Сайлос почувствовал, как зверски проголодался. Он поднялся наверх. И оказался в скромной комнате с одним окном, снял промокшую насквозь сутану, опустился на колени прямо в нижнем белье. Услышал, как в коридоре раздались шаги, это монах подошел и поставил поднос возле двери. Сайлас помолился, потом поел и улегся спать. Тремя этажами ниже зазвонил телефон. Ответил послушник опус-деи, впустивший Сайласа в обитель. «Вас беспокоит полиция Лондона», — услышал он мужской голос. «Мы пытаемся разыскать монаха Альбиноса. Получили информацию, что он может быть у вас. Вы его видели?» Монах был потрясен. «Да, он приходил. А что случилось? Он и сейчас у вас?» «Да, наверху молится. Что он натворил?» «Пусть остается там, где есть», — строго приказал мужчина. «Никому ни слова. Я высылаю за ним своих людей».